Глава двенадцатая «Ника!» Я обернулась, помахала Грею. «Иду!» — пообещала и тут же законючила, как ребенок. «Еще пять минуточек, честное слово!» Он мягко улыбнулся, покачал головой, не веря мне, но снова терпеливо повернулся к Максу с Региной, провожавших нас в обратную дорогу у своего домика. Регина, будучи уже на приличном сроке беременности, Улыбалась, слушая ворчание моего мужа. Макс обнимал ее, поглаживая заметно округлившийся живот. Через каких-то три месяца должен родиться их первенец. Я отвернулась и прищурилась под напором ветра, принесшего с собой соленую морскую влагу. Поежилась от утренней прохлады, но с места не двинулась. Не хотела уезжать отсюда. Море по-прежнему завораживало, очаровывало — Прогоняла прочь печали и заряжала небывалой энергией. Все это сейчас было очень нужно, потому что впереди меня ждал очередной важный экзамен итог двух лет обучения в корпусе. Да, время пролетело очень быстро, хотя порой казалось, что оно замирало или тянулось вечность. Я улыбнулась своим воспоминаниям. Мой первый зимний бал в качестве Вероники Лерио принес массу приятных и не очень впечатлений. Мы с Греем танцевали до головокружения, много смеялись и говорили о будущем. Помню, тогда я загадала желание никогда не ругаться с мужем. Не сбылось. Тем же вечером в корпус приехало несколько на редкость красивых женщин-магов. Во мне проснулась жгучая ревность, когда одна из гостей, фигуристая блондинка с большими глазами, обняла моего мужа при встрече. но очень привычно обняла, чем пробудила в моей крови огонь. А Грей, вместо того, чтобы успокоить меня, лишь рассмеялся и снисходительно сказал. «Я люблю лишь тебя, Ника. Глупо ревновать к старым друзьям, да и вообще к кому бы то ни было. Я весь твой. Просто верь мне, хорошо?» «Хорошо», — примирительно улыбнувшись, согласилась я. А спустя пять минут наблюдала, как Грей снова воркует со старой подругой. «Тогда-то я предложила Леру Зигни пригласить меня на танец». «Ты хочешь поссорить меня с Греем?» — покачал головой куратор, продолжая лениво жевать виноград. «Ни за что!» — я продолжила настаивать. «Ну, пожалуйста!» — потом, хитро улыбаясь, предложила. «Я соглашусь на два дополнительных часа ваших занятий в неделю. И если не будете сводить с меня восхищенного взгляда весь танец, скажу при Лерре в Ларисе, что ваше занятие интереснее, чем его». «А ты коварная злюка!» — восхитился корен Зигни. «Ладно, следующий танец за мной». И ведь пригласил меня. И не сводил глаз, задором сообщив. «Знаешь, мне давно не было так весело на зимнем празднике. Я все больше восторгаюсь тобой, Ника. Сначала думал, ты одна из тех девиц, что смотрят любимому в рот и поощряют все на свете. Но чем больше узнаю тебя, тем больше радуюсь. Умная, талантливая, вероломная». Чувствую, Грей еще узнает, что такое женское коварство. Даже если он не будет говорить со мной до следующего солнцестояния, оно того стоило. Позволь поцеловать твою руку. Конечно. Улыбнулась я поощрительно. Когда танец закончился, Грей был рядом. Прожигая взглядом Корина, он отвел меня в сторону и тихо попросил объяснить, что это было. «Всего лишь танец с одним из лучших кураторов», — честно ответила я. «Одним из лучших?» — с нажимом повторил Грей, растеряв весь свой недавний благодушный настрой. «Родной, мне кажется, ты ревнуешь», — заметила я и добавила с его собственной снисходительной интонацией. «Но это глупо и лишнее, честно. Я люблю только тебя. Верь мне». Грей остолбенел. Я заломила бровь, ожидая, что он скажет теперь, и готовилась продолжить спор, пока он не поймет — Как неприятно было мне наблюдать его воркование со старой подругой. Как раз в этот момент к нам вновь подошла его знакомая. «Это и есть твоя милая супруга?» — спросила она, по-свойски обнимая моего мужа за плечи. «Представишь нас, Грей?» Я проследила взглядом за ее рукой и улыбнулась-оскалилась. Очень хотелось немедленно сбежать на улицу, чтобы отдышаться и подумать, как лучше действовать дальше. Желание поскандалить, соревновалась с охотой сразу наброситься на незнакомку, посмевшую так откровенно флиртовать с чужими мужьями. Однако это было слишком, и я, старательно пряча эмоции, собралась извиниться и уйти под благовидным предлогом. Грей меня опередил. Передернув плечами, аккуратно освободился от чужой женской руки и притянул меня к себе. Затем, глядя мне в лицо под изумленным взглядом незнакомки, представил нас. «Терина, рад познакомить тебя с моей Вероникой, одной из лучших зельеваров и плетельщицей пятой категории. Моя жена, моя гордость, сила, мое счастье. Моя единственная. Ника, это Терина». Он все же посмотрел на подругу и равнодушно добавил. «Мы вместе учились. Нам пора, Терина. Я хочу как можно больше времени проводить с женой. Всего хорошего». Так закончилась наша первая ссора с мужем. Вспоминая ее, я испытывала вину и досаду. Грей хоть и понял, от чего я злилась и почему танцевала Зигни, потом все равно почти два месяца не общался с другом. А меня настигла расплата. Ведь мне действительно пришлось сказать Леру Вларису, что Зигни лучше. С тех пор старик Вларис взялся за меня еще основательнее, чем прежде, решив доказать, что я не права, В результате пришлось в два раза больше времени проводить с кураторами. Вечно что-то заучивать и отдуваться на практике. Заодно терпеть их соперничество. Хорошо, что помимо меня они не менее ревниво делили Делапию и Джана, парня со второго курса. Перед летними каникулами корен Зигнис жалился и организовал группе зельеваров практику на побережье. С другой стороны, сделал он это не только ради нас. Ведь Лер Ларис как раз заболел, и ему запретили подолгу находиться на солнце. Зато, к моему несказанному счастью, Грей вместо него прибыл к нам вторым куратором. Было чудесно, романтично и волнительно. Второй год обучения принес много работы. Грей часто отправлялся в поездки в качестве дипломата, а меня рвали на части Зигни с Ларисом, требуя максимального внимания к их предметам. На прорыве я была всего пару раз. Впрочем, со второго курса перемены коснулись всей нашей группы. Нас распределили к разным наставникам, расставив приоритеты по способностям. Оллер с Риной занимались металлами, Ерт с Нилой – измененными животными. Ивар с Анжейкой удивили всех, отказались обучаться мастерству дипломатии. Эта парочка, заручившись поддержкой генерала Каршина, усердно развивала способности видеть и работать с аурами – чтобы стать поисковиками, путешествовать в другие миры. Итоговым экзаменом для супругов Тиррит стал первый переход в другой мир. Уже месяц как Ивар, Анжейка и двое магов ушли изучать один из обнаруженных миров. Их возвращение ждали со дня на день. Ну а мне предстояло сварить некое сложное зелье. Зигни и Вларис не выдавали, что именно будет на экзамене зельеваров, Только нагоняли страха, постоянно требуя зубрить уже давно известные свойства растений. «Во время испытания вы можете забыть элементарное и от оттого совершить грубейшую ошибку, неминуемо ведущую к провалу», — нагонял страха в Ларис. «Знаю, сейчас вам, умники, кажется, что вы знаете о зельях практически все, но это не так. Я живу давно, в общем, и до сих пор учусь, потому что помню цену ошибки Зельевара». Удивительно, но Зигни, вечно подшучивающий над стариком, поддакивал ему и бросал на нас предупреждающие взгляды. Мы понимали, что от этих двоих можно ждать чего угодно, и старались изо всех сил. В итоге я стала забывать о необходимости обедать и ужинать, и тогда Грей, как он выразился, взял меня в плен. Просто поставил кураторов перед фактом, что забирает жену на неделю и вернет к экзамену. Я сопротивлялась, но разве перед ним устоишь? Тем более, когда любимый признался, что мы едем в гости к Максу с Региной, которые в ожидании ребенка арендовали домик у моря. На побережье мне удалось расслабиться, оставить тревоги. Но ну, вот пришел день возвращения. Как говорится, близился час расплаты. Перед самым нашим отъездом, ни с того ни с сего, разразилась непогода. Полил ливень с градом, засверкали молнии, Я тут же решила, что это плохой знак, но оставаться у друзей мы больше не могли, поэтому Грей создал защитный купол, и под громовые раскаты, под разверзнувшимися небесами, мы отправились назад, к палачам, э, то есть к любимым кураторам, готовившим последнее, самое важное испытание. В корпус вернулись за полночь. Приняв душ, я тут же схватилась за первый попавшийся учебник, а Грей забрал и попросил... «Ложись спать, моя милая зубрилка. Тебе нужен отдых. Если будешь всю ночь себя истязать, утром окажешься совершенно разбитой». «Грей, дорогой, а если я разочарую их?» — беспокоилась я, с ужасом глядя на стопку учебников и тетрадей. «Нужно хотя бы попытаться это повторить, и тогда...» «Спать!» — приказал Грей, подталкивая меня к постели и загораживая крыльями стол. Я обреченно прошептала. — — Я не могу. И без того всю неделю прохлаждалась. — Ты брала с собой пять учебников, — напомнил Грей, кивнув в сторону оных, сложенных на комоде. — И какие-то лекции. Хватит, вполне. А если нет? — упрямилась я, в душе уже соглашаясь с ним. — Значит, попробуешь снова, потом. — пожал плечами Грей, будто речь шла о какой-то малости. Обхватил мое лицо ладонями и заговорил со мной убедительным доверительным тоном. Ника, солнышко, я понимаю, что сейчас экзамен кажется тебе всем. Он действительно важен, но поверь, если ты не сдашь его, это не конец света. Жизнь на Аароне не вымрет, я буду любить тебя ничуть не меньше. Друзья поддержат в любом случае. А наставники, хоть и позлословят немного, с новыми силами возьмутся за твое обучение. И да, опережая твой вопрос, скажу. Были случаи, когда курсанты не справлялись. Это неприятно, как и любое поражение, но не смертельно. А загонять себя до состояния привидения, у которого на лице остались одни глаза, последнее дело. Иди спать. Что бы ни случилось дальше, просто помни, даже незданный экзамен — это путь вперед, в будущее. Просто не совсем такое, как ты представляла. Сюрприз от мироздания. Мне больше по душе сюрпризы, которые можно носить в качестве украшения — Пробурчала я, обнимая мужа и пряча лицо у него на груди. «Намек принят», — ответил он, погладив меня по волосам. «Но сейчас, пожалуйста, идем спать». Конечно, я улеглась. И на утро перед экзаменом была благодарна Грею за заботу. Хоть мы и спали совсем мало, чувствовала я себя значительно лучше. В голове прояснилось и даже появилась некая уверенность. «Все будет хорошо». Что может пойти не так? Я выучила множество рецептов зелий. Даже в случае провала, вечером меня будут ждать объятия любимого. Праздничные или утешительные, там будет видно. Грей, проводив меня до первого этажа, поцеловал и пожелал удачи. Его самого срочно вызвали к генералу. Глядя мужу в спину, я уловила подавляемые им эмоции. Сожаления или вины будто подозревал, что снова придется куда-то уехать, когда мне так нужна его поддержка. Вздохнув, я вышла во двор встречать Делапио. Мы договорились с ней встретиться у главного входа и вместе отправиться на заклание к кураторам. У моих друзей, кроме Ивры и Анжейки, сегодня тоже экзамены. У каждой пары свой. В чем именно заключались их испытания, никто не знал, но все помнили академические и знали. Легко нам не будет. Страх накатывал волнами, то слегка, то до дрожи в коленках. На Делапии, за последние месяцы сильно исхудавшей, бледной, испуганной, не было лица, зато с нашивкой второй категории. И тоже в обнимку с несколькими тетрадями, мало ли, вдруг понадобятся конспекты. Переглянувшись, мы нервно рассмеялись, обнялись и отправились сдаваться, обмениваясь шутками про наших кураторов». Выяснилось, что экзамен будет в здании номер один, где обычно проходили практические занятия Лерра Фиррита. Сегодня вместо него у амбара нас встретил Лер Зигни с небольшим списком в руках. «Быстрее!» — поторопил он нас с Делапией. «Через пять минут будем спускаться, а дверь закрывается на замок. Кто не успел, тот провалил экзамен. Пунктуальность в нашем деле важна не меньше знаний». Я нахмурилась, кивнула, и, открыв принесенный с собой конспект, принялась старательно читать все подряд. Спустя обещанные пять минут Зигни отмер и приказал, указав на сток сену входа. «Учебники, лекции, шпаргалки и истерики оставляйте здесь. Соберитесь, дети мои. Пришло время показать, на что вы способны. Делапия, хватит так смотреть. Это не конкурс, кто быстрее разжалобит Лера Зигни». Все знания уже в твоей голове. Просто дай им свободу сегодня. Проходим, спускаемся, держимся за перила. Напоминаю, сломанные конечности не являются основанием для освобождения от экзамена, а лишь отсрочат его. Он говорил и говорил. А мы, семеро ошеломленных, настороженных курсантов, медленно спускались в подвал ступенька за ступенькой. Я ощущала начало общей паники. Внизу нас поджидал Вларис, качая головой, ворчавший. «А вот и наши бездари. Еще дольше идти не могли? Ладно уж, проходите к столу. Тяните билеты». В большом подземелье, где содержали монстров, сегодня было чисто до неузнаваемости. В центре, рядом с Вларисом, Зигни разложил на черный стол семь листочков. У стены напротив лестницы, на достаточно большом расстоянии друг от друга... Расставили семь подставок с котелками, каждый с прикрепленным к нему артефактом магического подогрева. Вларис поманил нас к себе, ткнул крючковатым пальцем в стол, предлагая взять билет. Я шагнула делать выбор на деревянных ногах. Вытянула номер четыре. Мне предстояло... Первая. Теория. Измененный крисапсилус. Кем обнаружен, что из себя представляет, чем полезен и чем опасен. Вторая. Практика. Изготовить мазь от ожогов. Третье — партнерство. Усовершенствовать мазь от ожогов с учетом новых сведений и показаний. Нанести на поврежденные участки кожи. Примечание. Если считаете необходимым сделать что-то еще, делайте. Время выполнения задания — один час. Я хмуро перечитала билет несколько раз. На первый взгляд все показалось достаточно легким — Но коварно сиявшее предвкушением лицо в Лариса не обещало легкости. «Ознакомились?» — спросил он, и его оскал стал еще более пугающим. А глазки заблестели от нездорового энтузиазма. «Тогда слушайте. В бытность кадетами каждому из вас пришлось доказать, что вы не обуза на поле боя. Все, кто здесь стоит, уже наполовину победители». Вы получили опыт и силу, научились противостоять врагу. Но сегодня предстоит сдать не менее опасный и серьезный экзамен, после которого вы познаете себя и еще больше раскроетесь. Сегодня предстоит бой с собственными страхами. Это еще одна проверка возможностей, после которой станет известно, чего вы стоите спустя четыре года обучения. Посмотрите на билеты». «Знаю, вы прочли три задания и решили, что они легкие. Кое-кто я их запомнил, даже позволил себе усмешку. Но не все так гладко, как вам показалось. Сегодня мы занимаемся именно здесь, потому что наш экзамен – проверка не только на знания, но и на доверие в парах. Помните, чему вас учили с самого начала? Когда рискует жизнью один, второй всегда приходит на выручку. Теперь перечитайте третье задание». «Ну уже. Я опустила взгляд на листок. «Третье — партнерство. Усовершенствовать мазь от ожогов с учетом новых сведений и показаний. Нанести на поврежденные участки кожи. Примечание. Если считаете необходимым сделать что-то еще, делайте». Мне стало не по себе. Посмотрела на Влариса. Тот счастливо объявил. «Да-да, вам предстоит спасти жизнь своей паре, либо напарнику». В соседней комнате слева стоят стеллажи с огромным количеством сухих трав и иных ингредиентов для зелий и мазей. Сейчас, пока вы будете набирать ингредиенты для выполнения второго задания, сюда спустятся новые участники. Их проведут в другие комнаты, где находятся измененные животные и растения. Сами понимаете, здоровым оттуда никто не выйдет. Кого-то ужалят, кого-то укусят, кто-то прикоснется к измененным растениям, «У вас будет час, чтобы помочь близкому человеку. За это время можно избежать критического вреда здоровью после нанесенного вреда. Дальше, если вы не справитесь, вашу пару отправят в госпиталь и будут лечить уже там. Долго, мучительно, с последствиями. А теперь, пока вы растерялись и утратили дар речи от шока, я подойду сюда». Вларис медленно доковылял до лестницы и вынул из-за нее семь больших песочных часов с номерами. Показал нам, оскалился, поставил их на пол в ряд, пока не переворачивая, и напомнил. «У каждого из вас будет один час на все задания. Сейчас набирайте нужные ингредиенты, затем подходите к столу и сдавайте теорию. Мы с Лерром Зигни будем ждать желающих. Напарникам с вами разговаривать запрещено, только кивать или качать головой». Заставлять их ответить на вопросы бессмысленно. Не затягивайте. Начали. Я испуганно дернулась. Билет выпал из рук. Неловко подобрала и на негнущихся ногах последовала за тремя парнями, уже ринувшимися в комнату с ингредиентами. В голове царил настоящий хаос. Там никак не укладывалось то, что сказал Вларис. Спасти свою пару? От чего? От кого спасать? Грея? Они заставят моего мужа спуститься и чем-то обожгут? Бред! Этого не может быть, потому что Грей не позволит. Или позволит. Но глаза и руки, будто независимо от хаоса в моей голове, находили и брали составляющие для лекарства. Вспомнилось и чувство вины, которое от чего-то испытывал муж утром. Он знал о том, какой экзамен мне устроит и не сказал. Или это мои дурацкие домыслы? Делапия уже отвечала теорию Зигни и Вларису. Затем повторила номер своего билета и прочитала два других задания. Приготовление мази от укусов насекомых. Зигни подошел к лестнице, перевернул часы с номером 5 и зажал в руке красный шарик. Артефакт вызова. Вниз спустился Чонис. Спокойный, серьезный, собранный. Посмотрел на Делапию, подмигнул, и пошел за Лерром Зигни дальше по коридору. Вскоре раздался его вскрик. Я едва удержалась, чтобы не вскрикнуть самой и не рвануть туда. А когда Зигни с Чонисом вернулись, забыла, как дышать. У парня правая бровь разбухала на глазах, наливалась бордовым цветом. «Стул номер пять. Сухо бросил Зигни. У вас час. Потом отек спустится ниже, и пострадавшему станет совсем тяжело дышать». «Делапия бросилась к чонису а я с ужасом посмотрела на свой билет ожоги приготовить самую обыкновенную действенную мазь я конечно могу без проблем но чониса например укусила измененное насекомое а значит обычное средство в полной мере не поможет если поможет вообще тем временем у стола кураторов закончил отвечать следующий курсант ситуация повторилась зигнии перевернул часы с номером один И сжал шарик-артефакт. Спустилась миловидная рыжая девушка. Я чувствовала ее страх всем своим существом. Больше не мешкая, прошла к экзаменаторам следующий. Или сейчас, или доведу себя до паники и хлопнусь в обморок. Пока отвечала Вларису на теоретический вопрос, услышала вопль девушки. Зигни вывел бедняжку, державшую ботинок в руке, поддерживая за торс. Она хромала, из глаз катились слезы, а стопа распухла. Зигни передал ее побледневшему парню и подошел к столу. «Как у нас дела?» «Теорию знает», — сказал Вларис и уточнил у меня. «Номер билета какой?» «Четыре», — испуганно ответила я, будто в омут с головой нырнула. Зигний перевернул часы, сжал шарик. Я шалела уставилась на медленно посыпавшийся песок. Час на спасение мужа. Грей спустился, с улыбкой пожал руку Зигни, посмотрел на меня, словно обнял, и скрылся из вида. Криков не было. Но когда муж вернулся, у меня опять перехватило дыхание. Бледный до синевы, на груди, шее, животе ложок Страшный, пылающий, пугающий до да колик, до да истерики, до... Да... «Вероника, у вас час» словно через вату донесся до меня голос Зигни. «Час! Час! Час!» Эхом пронеслось в моей голове. Я сорвалась с места, прижала руки к котлу под номером 4, послала магический импульс, чтобы разогревался, и, упав на колени, начала потрошить принесенные ингредиенты. Стараясь не смотреть на Грея, осторожно севшего на стул рядом, Я, закусив губу, с трудом вспоминала простой рецепт, который давно знала наизусть. Из глаз полились слезы. Пришлось смахнуть их рукавом и мотнуть головой, отгоняя ужасные мысли. Время меня убивало, резало наживую. Как перестать думать о секундах, отчитывавших мучения самого родного человека? Как отвлечься и вспомнить все, чему учили долгие годы? Зажмурилась. И вдруг вспомнила папу. Когда он работал слишком долго и порядком уставал, начинал напевать забавную легкую мелодию, сосредотачиваясь таким образом. Я повторила его трюк. Прикрыв глаза, несколько раз глубоко вздохнула, потом посмотрела на бардак вокруг и тихонько замычала папину мелодию. И у меня получилось. Не сразу, но достаточно скоро в голове появилось подобие порядка». Руки сами начали действовать, выполняя давно заученные движения. Когда мазь была готова, я прекратила мычать и посмотрела на часы со своим номером. Песок высыпался на треть. Не глядя на Грея, чтобы не сбиться, перелила приготовленную мазь в баночку и отнесла на стол куратором. Зигни и Вларис изучали лекарство неторопливо. Словно у нас в запасе была целая вечность, а не полчаса, по истечении которых с моим мужем может случиться непоправимое. Гады, он же мучится!» «Да, хорошая мась», — признал Зигни. «Зачет», — преспокойно согласился Вларис. «Приступайте к третьему заданию, Лерро Лере. Дальше пришлось только хуже. Я осматривала повреждения на мужа во всех подробностях. Меня замутило, из глаз снова брызнули слезы. Я заставила себя спросить. -Ты это ожог от растения! Стиснув зубы, он покачал головой. Жи... Животное! прохрипело. Мое горло перехватило болезненным спазмом. Он кивнул: Я от укуса! снова отрицание. Шипы? Отрицание! Меня накрыло волной паники, начало трясти. Я не справлюсь, я не смогу! Захотела закричать: Помогите ему, умоляю вас! И тут Грей начал тихо мычать ту же мелодию, что и я, пока готовила мазь. Ему нельзя говорить, но он нашел иной способ поддержать меня даже в таком состоянии, при всех запретах. Сильный мой, родной, самый лучший. Я встряхнулась, сжала кулаки и заставила себя думать. И тут заметила, что его ладони тоже обожжены. «Ты брал на руки животное и прижимал к себе» догадалась я. Кивнул. Я поняла, кто это. Ехтист. Монстр, очень похожий на наших котов, но крупнее, без шерсти и с ядовитой кожей. Слава богам, мы проходили, как лечат ожоги от прикосновения этой твари. Я сбегала за травой, которую положено добавить к готовой мазе. Заодно схватила щепотку тумалины и отправила ее Грею в рот, Сказала хорошо пожевать и проглотить, чтобы нейтрализовать яд, проникающий в организм после контакта с ехтистым. Затем продолжила готовить мазь. До того, как полностью высыпался песок, начала наносить лекарства на пострадавшие зоны. Грей с тихим стоном поморщился. — Потерпи, родной, — уговаривала я. — Еще чуть-чуть, и будешь как новенький. Сейчас, сейчас. Я подула мужу на грудь. Но, опомнившись, Призвала небольшой воздушный поток и направила ему на грудь и живот. Рядом захрипел Чонис. Я бросила испуганный взгляд на Дилапию. Она как раз смазывала шею своего страдальца черным составом, видимо, с древесным углем. Ко мне подошел Вларис и потребовал объяснить, как я справилась с третьим заданием. Рвано выдохнув, отчиталась. Он довольно кивнул и перевел внимание на Дилапию и Чониса. «Как ты?» шепнула я, приложив ладони к лицу мужа. «Прости меня, умоляю. Мне так жаль, что тебе приходится мучиться из-за меня. Мне и самой больно за тебя, Грей. Прости, прости». Он посмотрел на меня, будто хотел что-то важное сказать, но передумал. Опустил глаза. «Пятый номер. Время!» — объявил Зигни, указав на часы. Я вздрогнула, посмотрев на Делапию. Та покачивалась, еле стояла на ногах, бедняжка. «Отлично!» — оценил старческим скрижащущим голосом Вларис. «Первый!» — продолжил Зигни. «Хорошо!» — ответил ему Вларис. «Четвертый!» Я взволнованно прижала руку к груди, глядя на Влариса. «Отлично!» — сказал он, довольно щурясь. И меня накрыло облегчением. Не потому, что сдала агатский экзамен. Ведь если куратор сказал «отлично», «Значит, все сделала правильно, и Грею скоро будет легче. Меня никак не отпускало, трясло от пережитого страха». Вскоре кураторы перечислили всех. Экзамен сдал каждый. Я хотела помочь Грею подняться и спросить, не стоит ли ему все равно обратиться в госпиталь, когда Зигни потребовал внимания. «Вы хорошо потрудились, Лерры, хотя некоторые могли бы и лучше. А теперь, когда я вас похвалил...» Пришло время небольшого сюрприза. Курсанты, подойдите ко мне. Я дам вам по пробирке зельем для вашей пары. Помогите им выпить, быстрее. Я выполнила в точности, как велел Зигни. И пока он продолжал говорить, во все глаза смотрела на Грея. Экзамен доказал, как важно уметь собраться и правильно действовать даже в самых тяжелых ситуациях. Не на поле боя, плечом к плечу с другими, а одному. Когда вся надежда лишь на самого себя, когда страдает самый близкий. Теперь вы это прочувствовали на себе, отработали и осознали. Молодцы. Что касается ваших пар. На самом деле они получили отнюдь не такую дозу отравляющих веществ, как мы вам показали. Сейчас они выпили зелье снятия морока. Вскоре вы увидите, что повреждения минимальны. Хотя морок был очень качественный и ваши пары действительно чувствовали сильную боль. Кроме того, им было запрещено говорить вам хоть что-то или намекать на реальное положение дел. Вас обманули, но из благих намерений. Радуйтесь, ваши пары почти целые и невредимы. Всем до свидания, не благодарите. Очаровательный мерзавец стремительно унесся наверх, а я, не неверяще осмотрев кожу Грея, с легким покраснением на груди не больше ладони, подняла на него шокированный взгляд. «Ну вот видишь, родная», — виновато улыбнулся он, «ты же справилась, умница моя». «Умница? Умница?» — напряженно, зло, обиженно повторила я, чувствуя, как закипаю и уже сама готова калечить этого этих всех. «Они нас обманули, вот так жестоко». Заставили думать, будто пострадали наши близкие, чтобы посмотреть, как мы справимся. — Вероника, это было необходимо, ты же понимаешь? — осторожно уточнил Грей. — Понимала ли я? — Да. Но это не мешало ощущать жгучую обиду и даже злость. После того, что нас заставили пережить за час, хотелось кричать, визжать, рычать и найти виноватого. И Грей, мой спокойный, улыбчивый муж... Сейчас раздражал, как никогда. Логика кричала, что он не виноват, но руки сами по себе сжимались в кулаки, а с губ готовы были сорваться обидные слова. Он знал, он не предупредил, он позволил мне поверить. Рядом с грохотом перевернулся котелок. Эта делапия тоже нашла самого виноватого. Погналась за здоровяком Чонисом, задев преграду на своем пути, с криком «Я тебе сейчас покажу, не кипятись!» «Стой, зараза, я тебе устрою, что такого?» «Не злись», — мягко попросил Грей, вставая со стула. «У меня для тебя есть сюрприз. Еще один?» — ядовито осведомилась я. «Пожалуй, и на сегодня уже достаточно. Прибереги на завтра, родной». Резко развернулась и быстро направилась к лестнице. Вокруг рычали, ругались, ссорились курсанты, выясняли отношения со своими парами. В моих глазах стояли злые слезы. Как он мог не сказать? Я думала, что ему действительно плохо. Страдала вместе с ним, пропускала все через себя. Оказалась очередная проверка. Надоело. Хватит. Грей подхватил меня на руки раньше, чем я успела ступить на лестницу. «Пожалуйста, Ника, не убегай. Хочешь, кричи, станет легче. Раскрыть секрет действительно невозможно». Это же годами применявшийся корпусом экзамен. Здесь не шутят, не играются, а отрабатывают все возможные варианты развития событий и ситуаций. Это выпускной экзамен. Он никак не может быть обычным и простым. Как и первый экзамен, второй каждый из вас запомнит на всю жизнь. Да все я понимаю, Грей. Не надо втолковывать мне очевидные вещи как маленький, Но прямо сейчас меня рвет на части... Как выяснилось, бессмысленно пережитый за тебя страх. Мне больно и обидно, но я переживу и успокоюсь. Потом как-нибудь. Я обещаю загладить вину. Тебе понравится. Грей заглянул мне в глаза, и я растаяла. Да, его вины нет, но если сам хочет искупить, отговаривать не буду. Ни одно украшение не сможет меня смягчить, — проворчала, осторожно обнимая его чтобы не задеть небольшой ожог на груди. «И вообще, тебе нужно одеться. Куда ты собрался полуголый?» Грей улыбнулся, поставил меня на ноги и поцеловал, уговаривая. «Подожди минуту. Я заберу свои вещи, и будет обещанный сюрприз. Если тебе не понравится, значит, я ужасный муж». Стараясь не подать вида, что меня разобрало жгучее любопытство, я отделана недовольно согласилась. «Ну, хорошо». У тебя минута, время пошло. Мы не спеша шли вдоль корпуса, потом по закрытому городу. Грей, держа меня за руку, то и дело рассыпался в комплиментах, как гордился умницей красавицей красавицей женой, успешно сдавшей последний экзамен. И держалась-то я прекрасно, и действовала разумно, и вела себя адекватно, несмотря ни на что. В общем, слушать — одно удовольствие и мне уже не нужны были никакие сюрпризы. Он рядом, здоровый, сильный, любящий. Вот настоящее счастье. Сегодня я это поняла и усвоила на всю жизнь. Еще во время прогулки полностью осознала и прочувствовала. Экзамен действительно позади. Я закончила обучение и стала магом. Я смогла. Перед выходом из корпуса Грей получил послание через магический артефакт. Я уже было подумала, что его вызывают по долгу службы, но это приятное сообщение о том, что все мои друзья благополучно прошли выпускное испытание. Все. И даже Ивар с Анжейкой сегодня вернулись из первого путешествия в другой мир. Целые и невредимые. Казалось, ничто не могло поднять настроение еще больше. Я хотела летать, танцевать, петь от радости, разливавшей в крови безудержным потоком, бежавшей по коже щекотными мурашками. Слушала мужа, улыбалась и шла, не глядя под ноги, доверившись ему. Вдруг Грей остановился, развернул к себе и спросил. «Готова? К чему?» – опешила я. «К моему сюрпризу, конечно. Я же обещал». Эмоции мое крылатое наваждение не прятал. И я, легко уловив предвкушение, любопытство, счастье, весело ответила. «Готово! Тогда смотри!» Грей развернул меня лицом к двухэтажному домику. Симпатичному, новенькому, под зеленой черепицей. «Вот он!» Я прижала ладонь к губам, сделала шаг вперед, замерла. Еще шаг. Обернулась к любимому и спросила одними губами. «Наш дом?» Он кивнул, подхватил меня за талию и совсем по-мальчишески с криком «Смелей!» побежал вперед. Мы с хохотом остановились у двери. Затем Грей торжественно ее распахнул, подхватил меня на руки и перенес через порог. «В наш дом!» «Поздравляю тебя со сдачей экзамена, родная!» — хрипло сказал он мне на ушко. «Добро пожаловать в нашу новую жизнь! Если ты готова, конечно!» «С тобой я готова на все!» Прошептала я, обнимая его крепко-крепко, и прижалась к губам. Пока длился наш волшебный поцелуй, первый в новом доме, я впервые представляла будущее светлым и безоблачным. Каким еще оно могло быть? С надежными друзьями и чудесным крылатым мужчиной, в которого я все сильнее влюблялась с каждым днем.